Надо отдать должное глуповцам, они тоже это с в е ж и е о б с т о я т е л ь с т в а примечают, и в них занимается прежде неведомый им восторг. Таковой зреет, крепнет, постепенно приобретает сладострасные т формы победы над администрацией, небывалой от старца добромысла до наших дней. Невидимыми нитями этот восторг переплетается с антивоенными настроениями военных, ширится, распространяется даже и на домашних животных. И вот уже над Глуповым стоит всеобщий победный вой. Председатель горсовета Колобков видит, что дело плохо, и говорит. «Ну-ка ли так, счастливо оставаться, а я умываю руки. Только попомните мои слова. Вы еще кровавыми слезами оплачете идеи лучезарного четверга». Но легкомысленные глуповцы не обратили внимания на это пророчество, полагая, что «не то хорошо, а что хорошо», а то хорошо, что ново. Колобков же удалился в сторону выгона и дорогой пенял на себя за то, что он в свое время простой истины не проник. Высшего блага для подданных можно достичь тогда, когда руководитель непоколебимо скалой стоит на пути общественного прогресса и ни справа, ни слева не дает себя новаторам обойти. Ибо любое поползновение по направлению к новизне ч р е в а т о непредсказуемым результатом, чаще всего опровергающим логические начала, так как глуповцы, что дети малые, сами не знают, чего хотят. Ведь это же надо было предугадать, что в результате свободы мнений здание горсовета вдруг осядет на правый бок. С другой стороны, Колобков никак не мог себе уяснить того, Почему это власти, придержащие, и глуповские низы, из кониса существуют, как кошка с собакой, а между тем у них и химическая формула крови одинаковая, что в свое время было установлено медицински, и мыслят они схожими категориями, и страсти их обуревают одни и те же, и даже одни и те же кошмары их мучают по ночам. На самом деле в этом недоразумении особенной мистики нет как нет». Во-первых, власти, придержащие глуповские низы, дышали положительно в унисон при комиссаре Стрункине, который был ставленником каменного вождя, и особенно в эпоху Феликса Козюлина, которого послал править городом непосредственно товарищ Ося Сухая Ручка. И по-настоящему разлад возобновился как раз в ту беспокойно-либеральную пору, когда глуповым правил Леонид Михайлович Колобков. И возобновился разлад, заметим, на самых законных основаниях. Кто навел несусветную критику на все прежнее руководство? Кто разрешил прямо вредительскую телепередачу под названием «Вольный час»? Кто дал добро кооперативу по борьбе с бесплодием? Колобков. Разумеется, Леонид Михайлович желал добра своим подопечным, сверх всякой меры настрадавшимся от единокровных башибузуков. Но поскольку Глупов представлял собой черный ящик, как у физиков называется необъяснимая стадия превращений, когда на входе может фигурировать, положим, обрезная доска, а на выходе музыкальное произведение, постольку не полюбился глуповцам именно Колобков. Это обстоятельство тем более непонятно, что он был, как говорится, плоть от плоти и кровь от крови, и даже кончил совершенно по народному образцу, выпил лишнего, полез купаться в один из Тишкинских прудов и нечаянно утонул. Этим происшествием завершается целая эпоха в истории города Глупого, которая полностью вписывается в рамки обыкновения и открывается череда таких огорчений и беспокойств, каких еще не знала эта несчастная сторона. Последние времена. Всколько это не покажется удивительным, равно издевательским, если иметь в виду само название города и, соответственно, горожан. в глуповцев был свой ум, неровный, угловатый, вообще своеобразный, однако ум. Во всяком случае, глуповцам всегда хватало его на то, чтобы не перечить своим владыкам, не впадать по каждому поводу во французские страсти, влекущие за собой замену одних разбойников на других, а в чуже наблюдать, до крайности стянув пояса на чреслах, как тот или иной безобразник добезобразничается да до того, что самосильно утонет, либо сойдет на нет, исчерпав ресурс. Примечание. Именно так, как, помните, кончил свои дни Железнов Андрей Андреевич, искусственный человек. Конец примечания. Впрочем, и то верно, что история города г л у п о в а знала такие последние времена, когда местному населению изменял угловатый ум н о впадало в непростительное мальчишество, которое у нервных народов обыкновенно выливается в строительство баррикад. Безумие это вдруг охватило глуповцев, и в тот день, когда утонул Леонид Михайлович Колобков, и город погрузился в безначалие, как в запой. На этот раз следствие Монова, то есть приступа безумия, было то, что глуповцы наворотили множество новаций, как бы постороннего характера и самого бесшабашного образца. поскольку фундаментальные перемены к лучшему подразумевают эволюционное отношение к делу и многие положительные труды, поскольку глуповцы были большие любители новизны, причем в любой редакции и сейчас, поскольку экклезиаста, отродясь, никто у них не читал, наконец, поскольку на город опять накатил восторг, граничащий с некоторой поврежденностью, вот что они натворили в течение двух часов.